Глава тридцать первая Эрика вернулась в стенд и пришла в кабинет Мелани. На улице уже стемнело. Велосипед принадлежал Джанели Робинсон, — доложила Эрика. Это подтвердила ее подруга, которая работает в молодежном хостеле — где жила Джанель. Также мы нашли ее мобильный, одежду и туалетные принадлежности. Мелани устало откинулась на спинку стула. «Подожди, подожди», — остановила она Эрику, подняв руку. «Почему она таскала с собой одежду и гигиенические принадлежности?» По словам подруги, которую зовут Шаде Пенс, Она говорит, что у Джанель был бзик. И она нигде не оставляла свои вещи. Это у нее с детского дома осталось. М -м, понятно. А что удалось найти на ее телефоне? Он сейчас у техников. Мне только что сказали, что её телефон Лэйси Грин тоже нашли. Где? В кустах, в пятидесяти метрах от паба «Голубой кабан». Похоже, его там просто выбросили. Он был выключен. Сейчас его проверяют на отпечатки пальцев. «Все еще думаешь, что между этими двумя убийствами есть связь?» спросила Мелани. «Конечно». На Эрику накатила усталость из-за событий последних дней и из-за неверия Мелани в то, что убийство — звенья одной цепи. «У тебя есть какие-то доказательства этой теории?» «Мы сейчас прорабатываем версию», что Джанель похитили около тоннеля на Тули-стрит. Но нет ничего конкретного, что указывало бы на это. Съемки с камеры, свидетели. Пока нет. Этот велосипед могли украсть. Она могла оставить его в тоннель. Это был ее основной источник дохода. Да, но пока у нас нет четких доказательств, что ее похитили. Ее похитили, Мелани. Джанель и Лейси умерли совершенно одинаково. Их травмы говорят о том, что их мучили несколько дней. Обе потеряли в весе, обе умерли от сильнейшей кровопотери из перерезанной бедренной артерии. Мне нужно больше сотрудников. Если бы у меня были люди, телефон Лейси Грин могли бы найти гораздо раньше. А так его нашли только потому, что сегодня днем. Сотрудник полиции арестовал двух подростков, которые кололись в этих кустах. И мне пришлось долго уговаривать наших коллег из Кройдена и Саутгейта обойти дома. «Эрика, у тебя шесть сотрудников и еще четверо помощников в команде. Их недостаточно. Ты хоть представляешь себе, каково мне?» Не в силах скрыть злобу, воскликнула Мелани. «Наши ресурсы ограничены. «Ты, видимо, думаешь, что я против тебя, но это не так. Сегодня я отстояла Джона МакГори, не дала забрать его из твоей команды». «Джона? Почему? Что случилось?» Суперинтендант Ель звонил и просил его вернуть. «Все решилось, он остается здесь, но тебе придется работать с тем, что есть». «А если этот человек снова похитит кого-нибудь?» Тогда, конечно, Эрика, я все ресурсы брошу на твое направление, сказала она и повернулась к компьютеру. На этом все. Эрика пошла к двери, но снова вернулась. Мелани, я уже много подобных дел раскрыла. Не настаиваю, что речь идет о серийном убийце, но здесь явно прослеживается паттерн: два убийства с интервалом в пять месяцев. А ведь могут быть еще. про которые мы не знаем. И мы обе знаем, как это бывает. Он может вдруг исчезнуть и любить в следующий раз только через год. Да, я допускаю вероятность, что он может снова похитить девушку, но я не могу планировать бюджет, исходя из «если бы» до «кобы». Но это же бред. Целое подразделение по борьбе с терроризмом работает по этому принципу. Ну, а мы не можем. Эрика начала ходить взад-вперед перед окном. Я прошу согласовать пресс-конференцию, в ходе которой я обращусь к населению, попрошу помощи. Фоторобот уже размещен в разделе новостей и в Твиттере. — Да разве кто-то ходит на чертов в Твиттер, чтобы помочь полиции раскрыть дело? — закричала Эрика. «Не забывай, с кем ты говоришь. Я в старшем звании. Пусть я и он, но...» «Извини, прошу тебя рассмотреть вопрос о размещении информации не в электронных СМИ». «Информации о ком?» — поинтересовалась Мелани. Джанель и Лэйси. «Я не призываю снимать специальную программу про эти убийства. Достаточно будет пресс-конференции, и репортажу в новостях. Если у нас не хватает своих ресурсов, давайте призовем на помощь население, дадим людям пищу для ума, попросим проявлять бдительность и предоставим возможность СМИ спекулировать на том, что мы не можем поймать очередного серийного убийцу. Я не думала упоминать серийного убийцу. Сейчас и так в СМИ много всего. Людям важнее, кого выберут президентом США. «Вряд ли они обратят внимание на еще одну страшилку». Мэлла смеялась. рассмеялась. «Я знаю, на тебя сейчас отовсюду сыпятся проблемы», — продолжила Эрика. «Но не будем забывать, что одна из задач полиции — предотвращать преступление. Помоги мне сделать так, чтобы этот козел больше никого не убил». «Хорошо, хорошо. Подумаю, что можно будет сделать. Спасибо». «Кстати, похороны Спаркса в следующий четверг в два. Храм святого Михаила в Гринвиче. Он был верующим. Будет погребение?» «Да, он был католиком», — кивнула Мелани. «Думаю, людей будет много. Многие просят их отпустить в этот день. Ты пойдешь?» «Подумаю», — ответила Эрика, отводя глаза от того места на ковре у стола, где он упал. «И еще одно». Ты случайно не связывалась с Маршем? Нет. Но брифовала и о капитана Мейсона. Его назначили временным исполняющим. В смысле, его назначили после отставки Марша. Ты не в курсе? Нет. Я пыталась до него дозвониться. Почему его отправили в отставку? О, мало не зазвонил телефон. Извини, я не знаю. «Мне нужно ответить. Закроешь дверь, когда будешь выходить?» Эрика вышла в общее помещение, где, несмотря на поздний час, многие по-прежнему были на рабочих местах. «Значит, Марша уволили?» «Почему он ей не сказал?» Она достала телефон и снова набрала его номер и снова услышала автоответчик.